— А теперь прочитайте что-нибудь из своего, Катенька, — допивая чай попросила хозяйка. — Очень хочется послушать. — Вы ведь сказали, что пишете? — Ой, ну что вы! — засмущалась гостья. — После Вероники Тушновой мои стихи покажутся вам такими детскими, что ли? Почти час они сидели за столом, говорили о поэзии и читали друг другу стихи любимых авторов. А вы давно начали писать? Еще в школе. Но долго никому не признавалась и не показывала. Даже маме. Поделилась с Катя, почему? Стеснялась. Как вам сказать? Для меня с детства все поэты и писатели как бы за главной буквы П и стоят на верхней полке. Ну как можно сравнивать свои рифмованные строки? с их великими творениями. Но ведь они тоже когда-то были начинающими, не согласилась Нина Георгиевна, и наверняка у них тоже были свои кумиры, которых они почитали. Ведь чтобы понять, получается или нет, рано или поздно придется вынести свое творчество на суд читателей. И не стоит этого бояться, — ободряюще улыбнулась она. «Поэты или нет?» Может решить только время. Давайте, давайте, не смущайтесь. Я с удовольствием вас послушаю. Ой, даже не знаю. Катя слегка покраснела и опустила глаза. Ну, тогда из нового. Правда, я могу запинаться, припоминая. Удивительное дело, но свои стихи приходится учить точно так же, как и чужие. Я все понимаю. Начинайте. Ну хорошо, собрала ста с духом. Как это мучительно и больно! Близок уж финал знакомой пьесы, спрятавшись от всех, заледенеет сердце заколдованной принцессы. Только лишь душа ее согрелась, только лишь растаяли сомнения. Зимние укутали метели в плащ из белоснежного забвения. Осень наигралась и украла все, что так нежданно подарила. И сказать спасибо не успела. И застыла. И опять застыла. Ой, как здорово! Восторженно отреагировала Нина Георгиевна. — А еще! Читайте, читайте! Зеркальный блеск, разбитое стекло, пронзающая режущая рана, коснулась и мгновенно запекло, но нет всей правды, нету и обмана. Застрявший лифт, две цифры на листке, Тускнеющее призрачное счастье. И падает еще одно стекло. Все краски прошлого смешались. В одночасье судьбы зазубрины. Осколки жития никак соединяться не желают. Секунды истины, жестокость бытия. И так болит. Что слезы выступают? Бедная девочка, у вас, наверное, очень сложный период в жизни, если вот такие пронзительные строки из нового, впечатлившись, услышанным, посочувствовала Нина Георгиевна, это из-за развода с мужем. Возможно. Я вас, наверное, уже утомила. Ну, что вы, милая? Я невероятно рада, что познакомилась с таким одаренным человеком, как вы, Катенька. Вы себя недооцениваете. Вам правда нравится? Катя зарделась от похвалы. Еще как. И хочу послушать вас еще. Продолжайте. — Ну, тогда предлагаю перебраться в вашу комнату. Вы приляжете, а я вам что-нибудь еще почитаю. — Нина Георгиевна, а можно узнать, как вам удалось собрать вот такие редкие книги, а? — решила спросить Катя. Честно говоря, первый раз в жизни держала такой в руках. — Увы, это то немногое, что удалось сохранить моим родителям от своей библиотеки. — Я расскажу, если вам интересно. — Очень интересно, — воодушевилась гостья. Вы себе не представляете, как интересно. Вот только, Нина Георгиевна, я вас очень прошу, пойдемте в постель. О, говорили. Улыбнувшись, сдалась женщина. Но сначала захватим с собой несколько семейных альбомов из кабинета Сергея Николаевича. Около двенадцати ночи неожиданно созвонил мобильный. Постелив себе по настоянию хозяйки в комнате сына, Катя аккуратно отложила раритетную книгу, которую ей позволили полистать, и недовольно покосилась на дисплей. Номер незнакомый, время для звонка довольно позднее. Скорее всего, кто-то ошибся. Однако звонивший абонент был настойчив. Как бы он ни разбудил Нину Георгиевну. — Да, я вас слушаю. — тихо ответила она. — Катя, привет! — — Это Андрей Заяц, — послышалось в трубке. — Ты не спишь? — Только что освободился, перезвонил Зине, она рассказала, что случилось, и дала твой номер. — Что там у вас? — Здравствуй, Андрей. Нина Георгиевна уже спит. Давление нормализовалось, чувствует себя хорошо. Поужинали, ну что еще рассказать? Поговорили, пообщались, в общем, все хорошо. — Ну, слава Богу! Дежурство тяжелое выдалось, даже покурить не мог выйти. И Саша, как специально, только завтра утром появится, в Польшу уехал в гости к будущим родственникам. Но если что не так, я могу ребят попросить, чтобы кто-нибудь подскочил. — Среди ночи? Нет, нет, нет, не стоит. — Правда, все в порядке, ты не волнуйся. — Ладно. — Номер мой забей, если что, звони. — И скорую вызывай. — А ты... — А ты как там оказалась? — Ну, в смысле, у Нины Георгиевны. Вадим попросил присмотреть. Он когда возвращается? Зина сказала, что завтра, но он меня ни о чем не просил. Это случайно все получилось, так что... Катя замялась. — Просьба к тебе. Не говори ему, что я была здесь. — Почему? — Ну, понимаешь... Не думаю, что это ему понравится. Мы давно не общались, и он может решить, что я ищу повод для продолжения. — Даже так? — Ну, хорошо, как скажешь. Чувствовалось, что собеседник в некоторой растерянности. — Меня снова зовут в операционную. Я утром загляну. Не возражаешь? — Ну, как я могу возражать? — Ты друг Вадима, я здесь не хозяйка. — Конечно, заезжай, и мне спокойнее будет оставить Нину Георгиевну. — Тогда до утра? — До утра. — Спокойной ночи. — Ну вот. — Теперь точно ночью не удастся глаз сомкнуть, — расстроился Андрей. — Это почему? — А примета у меня такая. — Если пожелали спокойной ночи, стопроцентно будет наоборот. — Извини, я не знала таких тонкостей. — Тогда... — Беспокойной ночи тоже неправильно, — вздохнул собеседник. — А как тогда? — Просто увидимся. — Хорошо. — Увидимся утром. — Ну вот, исправилась. — Ну ладно, я побежал. Катя отключила телефон и, представив, как грузный заяц бежит по больничному коридору, улыбнулась. — Хороший у Ладышева друг. Веселый. По жизни была мутно, верный, надежной. Пора укладываться. Кто бы мог подумать, что мне придется спать в комнате Вадима, да еще на его кровати? Как это говорят? Я сплю на новом месте, приснись, жених невесте. Грустно усмехнулась она, сняла очки и погасила бра над головой. Можно только представить его реакцию, если узнает.